Глава 60. Давать отпуск рабочим летом я не захотела. Будет зима, снизится яйценоскость кур, пусть хоть по месяцу отдыхают, не жалко. А сейчас самое пиковое время. Пришлось только заказать несколько десятков бочонков под готовый спирт и закупить всё, что есть в наличии сейчас. Вернёмся, нужно будет искать повариху для варки сиропов на полный рабочий день и, пожалуй, не одну. Сиропы спокойно хранятся в больших глиняных посудинах. У них такой процент сахара, что бродить они не будут. Но ну, если чисто сделаны, а зимой их можно будет использовать для ликёров, и, пожалуй, стоит озаботиться пряными травами. Настойки на травах могут быть и вкусными, и не такими сладкими. С утра после завтрака Риш заложил коляску, багаж собирал сам Ригер. Я даже точно не знала, куда мы едем. Дорога была просто ужасная. Рядом с лесом Даже не дорога, а просто краюшка леса, где ещё не было деревьев. Зато местами уже рос кустарник, и трава была достаточно высокой для того, чтобы мешать коляске. Но пока Риш ухитрялся объезжать самые неудобные места. Насколько я поняла, мы огибали тот лесной участок, что принадлежал замку Трок. Ну, значит, теперь и мне. Мы ехали уже часов шесть, но на все мои вопросы муж только отшучивался. «Всё, шталь, Крейг, дальше не проедем». С одной стороны довольно плотно стояли высокие кусты, с другой узкий заросший овраг. Пусть и не слишком глубокий, но без москов лошади его не одолеют. Ригер легко выпрыгнул из коляски, под долне руку и помог выйти. Вещей было не так и много. Риш выложил на траву два рюкзака, большой свёрток и пару закрытых тканью корзин. С трудом развернув коляску на пятачке между лесом и оврагом, он уехал, выслушав напутствия Ригера. В пятнадцатый день церня Риш Примерно к этому же времени мы уже будем тебя ждать. Я с любопытством смотрела на мягкий тюк с вещами. Кажется, я догадывалась, что может там лежать. Ну вот, Калина, переодевайся. Лёгкая льняная рубаха и удобные плотные брюки, тонкий серый гольфы и мягкие сапожки. А смена? Не переживай, смена одежды есть на месте. Долго нам идти? Часа 2, как раз аппетитно гуляем. «Ну, я бы и сейчас перекусить не отказалась». «Значит, сейчас и перекусим. Переодевайся». Пока я возилась с одеждой, Риггер прорубил в кустах небольшую просеку и на крошечном клочке земли между слегка раступившимися деревьями разложил костерок. В одной из корзин нашёлся приличный запас пирожков и отличный запечённый кусок свинины, и крошечный горшочек с мёдом. В котелке закипала вода. Чай на свежем воздухе — это то, чего мне так не хватало». А главное никого вокруг, никаких дел и забот. Это напоминало мне время нашего знакомства, когда мы присматривались друг к другу и вынужденно укладывались в один спальник. Когда ели сытно, но не всегда вкусно, когда он был слаб, как котёнок, и не мог даже сам снять рубаху. На глаза навернулись слёзы. Калина, ты плачешь? Нет, триггер. Нет. Я просто я не знаю, как объяснить тебе. Я просто вспомнила, как мы там с тобой выживали. Да, как ты кормила меня и как заботилась обо мне. Вспоминаю сейчас и думаю, как там было здорово, несмотря на все проблемы. Ты прав, Ригер. Я тоже часто вспоминаю то время. Ну вот я решил, что самый лучший отдых для нас с тобой пожить в простых условиях, без прислуги и кухарок. Мы справимся? Я счастливо засмеялась. Может быть, я не смогу готовить тебе такие разносолы, как Вальма, но с голоду мы не умрём. Конечно, если ты будешь приносить добычу к костру. Корзину с пустым горшочком и кружками мы оставили прямо в кустах. Заберём на обратном пути. А в доме есть посуда. И идти по лесу оказалось не так и легко. Дважды мы натыкались на буреломы. Многовато было и гнилых мест, под ногами прогибалась и пружинила маховая подушка. Но через 2 часа Поднявшись на невысокий бугор, мы уже подходили к небольшому озеру с песчаным берегом, но песок только проплешен в зарослях камыша и плакучих ив. Здесь было очень красиво и очень спокойно. Мягкий ветерок дул со стороны озера и бережно качал мохнатые хвойные лапы. На бугре хвойник заканчивался и постепенно переходил в светлый берёзовый лес. Старый дом стоял совсем недалеко от берега, крепкий с узкими окошками с крышей, похожей на шишку. Дранк, который он был крыт, слегка отопоршилась от жары. При доме были какие-то постройки. Недалеко от входа в землю вкопан стол и рядом расположен каменный очаг. Чай этот дом Ригер. Когда-то очень давно здесь жил лесничий. Я прибегал сюда в детстве к старику Мосу, таскал ему из замка мёд и белые булки. Он был большим любителем сдобы. Напрямую от замка раньше можно было пройти часа за 4. Но много лет назад бури свалило целую полосу леса. Он сгнил. Обходить очень далеко, ползти по нему опасно. Лисины уже трухлявые, может придавить. Ну, когда мост умер, нового лесничего брать не стали. Иначе этот завал разобрали бы. А сейчас, я думаю, стоит нанять сново семью или охотника. Западный край леса крестьяне вырубают нещадно. Значит, там и нужно ставить дом. На это всё дела. Давай лучше посмотрим, что у нас сегодня на ужин. Внутри было чисто, только чуть пыльно. Не застарелая грязь, а как бывает, когда хозяева возвращаются домой из отпуска. Это не совсем крестьянский дом. В одном окне даже было стекло из трёх кусочков, остальные затянуты чем-то вроде плёнки. Что это ригер? Это промасленный пергамент. Он новый. Ещё весной я посылал сюда людей для ремонта. В середине дома занимала большая печь. Именно печь, а не камин. В полу, сероватым от старости, сливочно светились заплаты из новых досок. Широкая низкая лежанка у одной из стен была завалена новыми подушками и одеялами. Рядом стоял деревянный сундук, в котором я нашла чистое бельё и полотенца, несколько смен одежды на меня и Ригера. Большой крепкий стол у окна, на стене несколько полок, прикрытых чистой рогожкой, чтобы посуда не пылилась. Ларьс с простыми продуктами: мука, сахар, крупы. И фантастическое ощущение покоя и тишины. Я смахивала с мебели и окон пыль, полы Ригер вымыл сам. Во второй корзине, которую он принёс целый, отличный ужин. Значит, сегодня можно не возиться с едой. У нас был даже запас печенья и горшок варенья к чаю. Обязательно нужно сделать приятный подарок Вальме. Я разбежалась с горки прямо от дома и с визгом прыгнула в воду. Какое фантастическое удовольствие купаться голышом. прогретом на солнце озере, и впереди ещё целых 2 недели. Ригер, который выскочил из дома на мой визг, смеялся на берегу и торопливо скидывал рубаху. Я и не знал, что в этом озере водится такая крупная рыба. Сперва поймай, потом будешь хвастаться. Конечно, он меня поймал. Утром Ригер ушёл на пару часов. Я посмотрю, что нам приготовил лес на ужин. Может, птицу принесу или грибов. Хочешь прогуляться со мной? Неа, я буду валяться и бездельничать, а потом пойду загорать. Если я задержусь, не волнуйся. Тут слева от дома, совсем рядом, есть хороший ягодник. Пока, конечно, ещё рано, но на солнечной стороне уже некоторые ягоды можно брать. Он чмокнул меня в нос и ушёл, а я осталась жмуриться от удовольствия в огромной мягкой постели. Но уснуть больше так и не получилось. Прихватив с собой небольшой коврик, я устроилась на крыльце с чашкой холодного чая. При доме был отличный сухой погреб. Сидела, вытянув ноги, щурилась на отблеске испаряющейся росы, любовалась лёгкой, исчезающей над водой дынкой и ни о чём не думала. Здесь и сейчас я приняла этот мир всей душой и всем сердцем. Он ещё так молод, он подвержен всем болезням роста, рабство, жестокость, пираты, войны. Но он так прекрасен именно потому, что он человечен, Кроме этой накипи цивилизации в этом мире есть Дик, который ушел. И есть маленький Дик, который никогда больше не будет бездомным. Есть замечательная Тагина и строгая Ранда. Есть пожилая Пайпа и ее малышка-внучка. Есть странный Гомиро Тер-Ванг и беспечный Риш. Скромная Нита и молчаливый Гаид, муж Ранды. В этом мире есть Ригер, человек, который не предаст. Этот мир мой. 15 дней каникул пролетели как испуганная птица. Пора было возвращаться к делам и заботам, к макаронам и ремонту. В путь мы вышли после плотного завтрака. С вечера прибрали дом. Утром я простёрнула постельное, пропылила и развесила на натянутую ригером верёвку возле дровника под навесом. Мы обязательно вернёмся сюда. Пусть оно будет чистое и сухое. От кордона мы отошли не так и далеко, когда я услышала плач. Аа. Слышишь? Это ребёнок. Подожди, Калина, думаю, у тебе показалось. Послушай. Мы ждали и ждали, но плача больше не было. Я уже и сама начала думать, что приняла за детский голос какую-нибудь птицу, которая свирестели по всему лесу на разные голоса. Но вот опять. Аа. Это там. Чётко уловила направление ригер.